ГОРЬКОЕ СЕМЯ Наконец-то наступил ярмарочный день. Как по заказу взошло круглое и на редкость щедрое солнце. Дэниел, собрав все необходимое, собрался уходить, и тут отец, тоже вставая из-за стола, спросил. «Все взял, сынок. Хорошо представляешь себе, что искать-то будешь». Дэниел заставил себя не смотреть на Габриэла, который одним толстым пальцем придавил ножку паука, не давая ему освободиться, и по очереди обрывал остальные ножки. — Что? — Да, все. он тряхнул набитым кошельком. — Не отвлекайся на хорошенькое личико или красивую... Отец изобразил в воздухе очертания женской фигуры. Дэниел кашлянул и отвернулся. Паук все еще пытался вырваться изо всех сил, скребя оставшимися ножками по столешнице и заваливаясь на бок. «Нет ничего лучше настоящей крепкой доярки. Такой, как наша Бет. Знаешь ведь, сколько пользы она нам принесла». Бет нахмурилась, покачала головой, и Дэниел поспешно сказал «Хорошо, не буду отвлекаться». Он уже готов был выйти за дверь навстречу осуществлению своего плана и своей новой жизни, но отец снова заговорил. «И смотри, насчет Эля поаккуратней. Сам знаешь, как это иной раз на ярмарке случается. У пьяного, как говорится, и лошадь плохо везет, и повозка плохо едет». «Да, конечно». «На самом деле, на ярмарочных гуляниях он был всего раз» еще совсем мальчишкой. И мало что об этом знал, хотя по деревне ходила немало историй о случавшихся там пьяных драках. «Вот, возьми-ка!» И Бет вручила Дэниелу увесистый узел с едой. Он принялся ее благодарить, но она, не слушая его, повернулась к Гэбриэлу. «А ты, скотина, оставь, наконец, в покое несчастного паука!» Гэбриэл глянул на нее, но паука так и не выпустил. «А тебе-то что?» — сказал он. «Пауки, как известно, чувств не имеют». «Да у пауков чувств побольше, чем у тебя», — негромко возразила Бет, делая вид, что полностью занята кувшином селем, который пристраивала в корзину. Дэниел неловко топтался в дверях. «Вообще-то давно пора было уходить, иначе Саре придется его ждать, но слова Бет заставили его остаться». «И правда». «Совсем не обязательно проявлять такую жестокость», — сказал он, глядя на несчастного паука. Увы, его призыв к милосердию был ошибкой. И он, едва успев произнести первое слово, понял это. Глаза Габриэла гневно блеснули. «Много ты понимаешь. У тебя вон сколько всего». Он широким жестом повел рукой. «Да и ты, Бет, тоже лучше бы помолчала». Тебе, небось, любимый муженек каждую ночь постель согревает. Что вы оба обо мне знаете?» Он вскочил, наконец-то отпустив несчастного паука, и тот, прихрамывая, бросился прочь. «Матери все хуже. А ведь я, кажется, делаю все, что в моих силах, чтобы она поправилась. А тут еще в деревне все в один голос твердят, и он махнул рукой в сторону двери, что я вор, потому что каждую ночь у кого-то вещи пропадают». Вот Сэм Финч на днях орал, что у него целую кучу одежды украли. И я сразу заметил, как все стали на меня поглядывать. А нашему новому магистрату много не нужно. Он любого, кого в воровстве заподозрят, сразу готов на виселицу отправить. Я не раз слышал, как люди на мой счет перешептываются. Да только если кто у нас в деревне и ворует, так это не я. А уж если они магистрату собрались нажаловаться так я не позволю себя винить. Пусть кто другой отвечает. А я снова соберу народ, и уж тогда мы... — Довольно, Габриэл, — остановил его отец. Дэниел стиснул кулаки и даже язык себе прикусил, лишь бы не дать своему гневу выплеснуться наружу. — Господи, — думал он, — какой все-таки этот Габриэл злобный дурак. И как глупо поступил отец, посеяв в душе своего помощника... «Горькое семя ненависти!» «У нас здесь никто ведь тебя не называет ни вором, ни как-нибудь еще!» Отец посмотрел на Дэниела и Бет, и те дружно покачали головой. Они оба прекрасно знали, что Габриэла можно назвать и грубияном, и скотиной, но только не вором. «Нет», — думал Дэниел, — «надо поскорее уходить, а то я не выдержу и взорвусь». «Ну что, видишь?» С удовлетворением заметил отец, и Гэбриэл сел на прежнее место, ни на кого не глядя, и щелчками сбрасывая на пол крошки. «Ну, я пошел», — сказал Дэниел, но ему никто не ответил, и лишь Бет, перехватив его встревоженный взгляд, слегка кивнула. Едва он оказался за порогом дома, и ему сразу стало легче. Он почувствовал приятное тепло летнего дня, запах свежей травы, Услышал песню черного дрозда, вспомнил, что, возможно, вскоре случится желанное, и тогда все горести будут позади. Он бегом бросился по тропе, но вскоре вынужден был свернуть с нее, поскольку заметил, что на овечьем выгоне опять без дела слоняется священник, явно поджидая его, Дэниела. Но сейчас у него не было времени на пустые разговоры.